Странные слова Симбикина вели Кощака на подозрение, не догадалась ли она. Эта мысль настолько его испугала, что захотелось вернуться во дворец и как-нибудь выяснить, не так ли это. Но он не вернулся. Подходя к дому, увидев в одном из окон свет горящей свечи, Кощак подумал, не спит, ждет. И без того так неспокойно, а тут еще с женой надо разговаривать. Или утешать, или прикрикнуть, эх, надоело, как все это. Ночью Сюмбике не спала. Кощак всегда казался ей преданным бескорыстно. Вот сегодня закралось подозрение, и она знала, оно уже не покинет ее больше. Внезапная болезнь Тимыши. И то, что она совпала с заболеванием няньки, кормившей его перед этим, навели подозрительную Сюмбеки на мысль о попытке отравить ребенка. Осторожно она стала расспрашивать об обстоятельствах поминутного дня, о заболевании у Тимыша и няньки, но ничего путного разузнать не удалось. На вопрос о том, не заходил ли кто-нибудь из посторонних во время кормления мальчика, никто не мог на кого-то указать. Кощака не считали посторонним. Однако нянька, кормившая в тот раз царевича, признала что она по настоянию капризу Тимыша сама съела почти всю порцию кушанья, и это тем более усиливало подозрения Сюмбики. Старая мамка рассказала, что во время кормления ребенка входил кощак, и что, подметая пол в комнате у Тимыши вечером того же дня, она заметила среди крошек пищи белый порошок, собрала крошки и отдала голубку которого недавно подобрала близ дворца и держала у себя. Голубенок склевал все крошки и в тот же день подох. Неужели кощак не тот, каким кажется? Неужели он только прикидывается преданным и любящим? А втайне хочет извести сына, может, и меня? Терзалась вопросами Сюмбики. Нет, не может быть. Ведь в прошлом году, когда царь Иван привел к нам в свое войско, Он жизни своей не жалел, чтобы отбить охоту у русов нападать на нашу землю. Изменники Ахматовцы немало старались тогда предать меня сутимышам, но Кощак сумел и эту беду отвести. Ночами не спал, а справился с урусами и заговорщиками. Много храбрости и упорства в этом человеке. Не тот характер, чтобы действовать из подтишка и притворяться любящим только для вида, нет, нет. Он любит меня, да. Меня любит, а у Тимыша ему ведь лишний. И Сюмбике от такой догадки даже села в постели. Ей вспомнились сухие неприязненные взгляды, какие Кощак иногда бросал на мальчика. Раньше она не придавала этому значения. Уже светало, когда, наконец, Сюмбике уснула. Она решила, не торопясь наблюдать за поведением Кощака в присутствии у Тимыша, не была уверена, что не ошибется в выводах, надеясь на свою проницательность и знания человеческой натуры. Рядом с тронным залом в ханском дворце было зала поменьше, с отдельным входом и маленькой ожидальной комнатой. Здесь кощак вершил государственные дела. Около небольшого возвышения с подушкой для улана стоял низенький, но довольно большой стол с кучей гусиных перьев и иными приспособлениями для письма, за которым обычно сидел прямо на полу писарь и писал со слов кощака приказы, указы и другие документы. В этом же зале кощак принимал посетителей и тех, что являлись сюда по его вызовам, и тех, кто приходил сам с разными жалобами или просьбами.